— Что это с вами? Почему вы такой красный? — насмешливо спросила Хелин. — У вас инсульт? Если инсульт, вы лучше припаркуйтесь, я дальше на такси поеду. — Со мной все в порядке, — твердо выговорил Владик и громко откашлялся. — А почему вы такой красный? — молчание. — А? Я вас спрашиваю, почему вы такой красный? — Жарко. — Неправда! Тут, по счастью, хелен зазвонил телефон и избавил Владика от необходимости объясняться. Она поговорила очень коротко, пролаяла несколько ценных указаний и громко захлопнула крышечку перламутрового телефона. Из ее лая вещи не перекладывать, только в таком порядке, только на плечиках, ни в коем случае, я сама, отвечайте головой. Платик понял, что звонила незадачливая костюмерша Наташка или ее начальница, более приближенная к звезде костюмерша Эльзочка. Минаты у них какие? Как клички собачьи. Ника, Схелин, Эльза. «Как зовут собаку Шульца?» — припомнилось ему. «Эмма». — Ах, нет, Эмма и зовут жену Шульца. Владик несколько раз посмотрел на Хелен в зеркало заднего вида, словно примериваясь, и потом все же спросил. — Елена Николаевна, а какой у меня здесь график работы? Может, вы озвучите, чтобы уж я, так сказать, был вооружен знаниями? Хелен молчала будто не слышал. — Елена Николаевна, я про график хотел спросить, а то ведь я сегодня, почитая три часа в Англии, без дела проторчал, это какие же убытки? Хелен покачала головой, словно удивляясь тому, что на свете бывают такие тупые люди. Но Владик решил от нее не отставать. В конце концов, ехать было неблизко, и нужно как-то развлекаться, тем более что непрошенное стыдное воспоминание теперь то и дело выглядывало из угла сознания, будто из-за дома, и мешало ему спокойно думать о том, как «Зенит» играет в Лиге чемпионов. «Эх!» — самому себе горестно сказал Владик Щербатов. «Видать, не мне одному кушнику надо. Что ты себе позволяешь? Ты что, пока от Москвы до Питера ехал, все мозги порастряс на плохой дороге?» То, что хелен назвала его на «ты», означало, что она перестала изображать из себя светскую львицу и директор кумира миллионов, как писали они все желтые, словно весенний цветок нарцисс газетки. И теперь они с Ладиком вполне могут поцапаться всерьез, так сказать, отвести душу. — Ты что, забыл, с кем разговариваешь? — Да как я могу, Елена Николаевна? Да что вы! График ему скажи! Твой график — сидеть на заднице и ждать указаний! А потом ехать куда скажут! Вот и весь твой график! — Так это разве график, Елена Николаевна? Мне бы поточнее узнать, когда обратно в Москву. Я к жене хочу, котлет тещина хочу. Опять же, картошку сдачи вывести надо, без меня не управиться». Жена Владика Щербатова ушла к другому почти полгода назад. Сама ушла и тещу вела вместе с котлетами. Точнее, Владика выпроводили из квартиры, в которой остались жена, теща, котлеты и другой, заступивший на место Владиком. Хорошо, к им ума хватило ребятенкам не обзаводиться, а ту бы и ребятенок там остался вместе с тещей, котлетами и другим. Но Хелен об этом знать не полагалось. «Откуда только вас набирают таких тупоумных?» «Из ФСО», — не моргнул глазом быстро, — сказал Щербатов. «Из Федеральной службы охраны. Там таких много». Это был удар не в бровь, а в глаз. Владик редко пользовался этим приемом, считая его запрещенным, ибо после поминания ФСО продолжать полемику не было уж вовсе никакого смысла, а ему как раз хотелось поскандалить. Но Хелен не сдалась. Видно, ей тоже хотелось поскандалить. «А вы мне ты вашей организации физиономию не тычьте», — выплела она. «Откуда я знаю, может, там одни придурки работают?» Или, наоборот, вас оттуда выперли именно потому, что вы придурок?» «Нет, Елена Николаевна», — весело протянул Владик, радуясь тому, что скандальщик затлел, занялся, как головешка в костре. «Придурков туда не набирают. Там собеседование ого-го какое. Вот хотите, расскажу вам, как я на работу устраивался?» «Это целая история, Елена Николаевна. Я только-только Академию МВД окончил, ну, в армии, конечно, отслужил, потому что куда ж без армии, без армии в органы не берут. А мне как раз хотелось именно в органы». «У вас самый главный орган в порядке?» — послушно развелась Хелен. «Или уже совсем не работает?» «А вы какой такой орган имеете в виду?» Хелен от величайшего возмущения не смогла как следует вдохнуть и только изо всех сил потянула воздух от чего всхрюкнула продолжительно с оттяжкой, и Владик успел выпалить. «Вроде не жаловался никто, а там кто его знает? Это дело такое!» «Мозг! У тебя мозг в порядке!» — закричала Хелен, прохрюкавшись. «Ты соображай, что говоришь!» «И у тебя разум совсем отшибло!» «Ты с кем разговариваешь?» «Нет, нет, прав, Никас, как только в Москву вернемся к чертям собачьим немедленно, чтобы духа твоего, сколько это будет продолжаться издеваться надо мной!» какой такой издевательство-то, Елена Николаевна? Ну, подумаешь, я спросил, какой у меня тут в Питере график. Чем я виноват? Что плохую я сделал?» «Да как ты пасть свою смеешь раздевать? Кто ты такой еще гадости мне говоришь?» «Какие гадости, Елена Николаевна, про картошку, что ли, или про тющу «Да где ж тут гадость Это не гадости, это, так сказать, радости жизни моей. А вы все слишком близко к сердцу принимаете их. Ты что, совсем тупой «Ума вообще нет! Какая тёща, какие котлеты?» «Да я вам только про котлеты и сказал, больше ничего не говорила а вы чего-то занервничали сильно». Тут у Хелин опять зазвонил мобильный. Трясущийся от ненависти к Владику Щербатовой рукой, она выхватила телефон и некоторое время просто пялилась на него, словно не могла сообразить, что именно с ним делать. Владик видел в зеркале, как она таращит глаза, как прыгающим пальцем старается попасть в кнопку. «Ну, так даже не интересно Уж слишком быстро он её довёл, раз и готово дело». А как же продолжение, взаимное оскорбление, угрозы, обиды, меткие удары, болезненные укусы? Или теперь до Англии будем молчанку играть? Да, наконец, выпалила Хелен в трубку. Да, я слушаю. Ну, говорите, кто это? Да что вы там сапите ничего не говорите? Как пить дать, поклонник вам звонит, — громко сказал Владик. Слово «звонит» он, конечно, произнес с ударением на первом слоге. Заговорить не решается. Мама? — вдруг растерянно спросила директриса. Мама, это ты? Что случилось? Почему-то из какого-то странного телефона. Владик хмыкнул и покрутил головой. «Ну, надо же! У крокодилец, оказывается, тоже есть мамы. Оказывается, они не вылупляются из яиц уже в готовом виде. Анекдот!» «Мамочка, что случилось? Ты что, плачешь?» Крокодилец на заднем сидении лимузина говорила совершенно обыкновенным голосом обыкновенной перепуганной женщины, и Владик удивился еще больше. «Мама, не плачь! Скажи мне, что случилось! Ну, мамочка, ты где? Откуда ты звонишь? Что за телефон?» Съезжая с международного шоссе на Московское, Владик мельком глянул на Хелен в зеркало. Она сидела, сильно выпрямившись, вцепившись пальцами в переднее кресло. Проститутские серьги покачивались возле бледных щек. Крокодильца, как пить дать, была в панике. — Ну, а температуру измеряла? Так. А врача? Что говорит? — Мам, ну это глупость. Подожди, я поищу другого. Нет, я найду. Скоро найду, ты только не плачь. Он приедет, и все будет хорошо. — Откуда? Почему от соседей? Как не работает? Утром все было в порядке. Мамочка, не волнуйся, я сейчас что-нибудь придумаю. Мамочка, слышишь меня? Ты возвращайся домой, я что-нибудь придумаю и позвоню. Ты только перестань плакать, ты его нервируешь. Понимаешь, я поняла, я соседям позвоню. Что-нибудь жиропонижающее, парацетамол, аспирин, ну что есть? И уксусом обтереть, чтобы немножко сбить. Мама, иди домой немедленно, а я позвоню на этот телефон, как только что-нибудь придумаю. Как зовут соседей? Ну, соседку. Хорошо, поняла. Хелина отняла телефон от уха, и некоторое время сидела молча. Все качались возле С Потом наклонилась вперед, словно у него внезапно и сильно скрутила живот, и уткнулась лбом в переднее кресло. Владик Щербатов молчал. В первый раз за все время, что он работал на этом поганом месте, он не знал хорошенько, можно задать вопрос или нельзя. Хелем посидел так некоторое время, потом выпрямился и снова схватилась за телефон. «Эльзочка!» — начала она сладким и пышным, как сахарная вата, голосом. «Как твои дела, девочка моя?» «Все хорошо?» «Нет, я уже прилетел и еду встретили и все нормально». «А у вас?» «Так». — Так отлично. Ну, конечно, ты большая молодец. Да не обращай внимания, ты же знаешь, что ты у нас самая лучшая, на тебе все держится. Владик перестроился в правый ряд, где, переваливаясь на бок телепалалась груженая фура, и пристроился за ней. Такие концертные номера, что откалывала Хелен, слушать нужно внимательно, навострив уши, чтобы не пропустить ни одного слова. В конце концов, именно в этом слушать, запоминать, делать выводы, а вовсе не вождение автомобилей автомобиля состояла работа Владика Щербатова. Только знать об этом никому не полагалось.